Он надел рабочий глухой комбинезон, большие брезентовые рукавицы, а когда разливало слепительно яркий металл, опускал на глаза тёмные очки. Юрий познал секреты составления формовочных земель, свойства жидкого металла, могущего разорвать готовую форму, и то, как надо его укрощать. С каждым днём росло мастерство молодого рабочего. Вместе с этим он мужал и деян. Возродилось желание стать комсомольцем. И вот в делах в бюро Томского горкома комсомола Московской области появилась такая протокольная запись. Протокол номер 55 от 14 декабря 1949 года. Слушали о приёме в ряды ВЛКСМ товарища Гагарина Юрия Алексеевича. Рекомендуют Чурunov, Новгородцев постановили принять в члены ВЛКСМ товарища Гагарина Юрия Алексеевича, 1934 года рождения, образование 6 классов русского ученика-летечика. Комсомолец Юрий Гагарин успешно окончил ремесленное училище, получил квалификацию лётчика. Она пришлась ему по душе. Впоследствии ставка космонавтом номер 1, бывая почётным гостем на металлургических заводах, он обязательно просил представить ему возможность побывать в литейных цехах. Не надо было видеть, как расцветала его лицо неповторимой гагаринской улыбкой, когда он беседовал с формовщиками и литейщиками. Вступив в ряды рабочего класса, юноша решил идти дальше в своём мастерстве. Он приехал в Саратов, увидел впервые матушку Волгу. Но появился он на её дивных берегах не как праздный турист. Юрий подал документы в Саратовский индустриальный техникум, держал вступительные экзамены и вскоре написал матери о том, что отныне он студент. Студенческая жизнь не из лёгких. Новые предметы, сложные науки, общежитие, скромная стипендия. Лекции, занятия, самоподготовка, зачёты, экзамены занимали полностью всё время. Не было лишних пустых часов. Только Юрий придумал себе ещё одну дополнительную, но добровольную по зову сердца нагрузку. Поступил в Саратовский аэроклуб. Учиться в техникуме и в аэроклубе, делав двойне трудные Но желание стать лётчиком властно звало Юрия на преодоление всех препятствий, и он одолел их. Его крестным отцом в небе стал инструктор Дмитрий Павлович Мартьянов. Он сумел привить юноше любовь к самолёту, научил хорошо готовиться к каждому заданию. Якобы 18 вскорь стал послушной машиной в руках учлёта Гагарина. Юношеская мечта об авиации повела Юрия дальше в стены и на аэродромные площадки Оренбургского военного официального училища летчиков. Это училище одно из лучших. В нем учился пионер реактивной авиации, летчик-испытатель Григорий Бахчеванджи. 134 воспитанника училища удостоены звания Героя Советского Союза, а тысячи летчиков, получившие здесь право сражаться в воздухе с врагами советской отчизны, награждены многими боевыми орденами. Славные традиции, блестящий пример для подражания. В училище сложился прекрасный коллектив курсантов, в котором Юрий Гагарин стал одним из запевал многих хороших дел. 8 января 1956 года он принял военную присягу, связав свою жизнь с армией. Этой клятве он остался верным до последних дней своей короткой, но яркой, как у Горьковского Данка, жизни. Курсантская жизнь началась с так называемого карантина. Юноши, зачисленных в училище, поместили в отдельную казарму и преподали азбучные истины военной службы, именуемые курсом молодого бойца. Изучали уставы, учились владеть оружием, Отрабатывали элементы строевой и физической подготовки. Словом, расставались с сугубо штатским обличием и обретали внешние и внутренние черты воина. Кончился карантин, и молодые курсанты появились на танцевальном вечере в училище.